уж если все они принадлежат ему, и никто не оспаривает его прав. Со временем Буре прикипел к Мавераннахру. Ему нравился здешний климат, сухой и жаркий, нравились цветущие сады и красивые традиции. Нравилось неспешное, полное благородство речь Фарида, с которым они частенько сражались в нарды по вечерам. Он ездил в Англию с неохотой, лишь когда финансовые дела требовали его безотлагательного присутствия. И уже через неделю его тянуло назад. В один из приездов в Лондон Зиновий Ларионович задумался о том, что годы его уходят, и некому будет в конце концов передать все те сокровища и безграничную власть, которыми он обладает. Если о наследнике закралась в мозг как блоха и минуты не проходила, чтобы она не давала себя знать. Ему нужна была женщина. Женщина, которая родит ему сына. Она должна была обладать пятью печатями избранностями, отменным здоровьем, твердым характером, тонким вкусом, изощренным умом, дивной красотою. Буре посмотрел на себя в зеркало и понял, что по доброй воле такая женщина никогда не упадет в его объятия. Но, как любил говаривать покойный Кристофер Холл, главное в мужчине ум. А стало быть, самый некрасивый мужчина достоин самой красивой женщины, если только он умен. Буре провел в поисках полгода. Соответствия высоким требованиям, которые он для себя вывел, в лондонском обществе не нашлось. Поиски привели его на родину, в Киев. Там он и встретил свою избранницу. Ей было 22, и она, казалось, вовсе не собиралась замуж, отвергая одного претендента на свою руку за другим. Имя Мария показалось Буре как нельзя более подходящим для женщины, которая должна произвести на свет его наследника. Он был деловым человеком и не увлекся ее красотою. Красота была нужна ему для дела, для производства себе подобного, не более того. Он не стал дарить ей безделушек и утомлять визитами, объяснился сразу – назвав цель своего посещения, обозначив средства, которыми располагает для достижения этой цели, и, главное, поведав в общих чертах историю Мавераннахра, практически в тех же выражениях, в которых он излагал историю клана Алиси Форст. Его визит затянулся. Мария не выставила за дверь смешного чудака с большими ушами сразу же, как только он сообщил ей о своих намерениях. Полусонные родители, поглядывающие в замочную скважину за дочерью, затаили дыхание, предчувствуя, что наконец-то выдадут ее замуж. Он оставил ее сразу, как только часы пробили двенадцать, обещая вернуться на завтра за ответом. Она задумчиво кивнула, и только... На следующий день они обвенчались в маленькой церквушке и вечером того же дня отправились в Англию. Через девять месяцев Мария родила ему дочь, которая стоила ей жизни. Пять печатей избранничества были переданы отвратительному маленькому розовому монстру, вопреки всем расчетам, оказавшемуся девочкой. Буре похоронил жену, нанял девочке, нареченной Эмилией, многочисленную прислугу, и снова отправился в Майранахр. Дочь свою он видел за долгие годы всего несколько раз. Но, честное слово, мне пора остановиться, потому что это уже совсем другая история. А теперь давайте вернемся к Зиновию Ларионовичу, который... Стоит возле Джамшида, близлевого берега Сырдарьи, и говорит, Я не сделаю тебя правителем, ласково сказал Буре, слишком тебя тянет в Европу, поэтому я сделаю тебя хранителем казны, и ты будешь жить.